Так грустно расставаться. Теперь она будет спать с Джаредом в другой комнате. Что там и как, она понятия не имела. Джаред готовил ей сюрприз. Миранда догадывалась, что это будет что-то необыкновенное, потому что работа там кипела уже несколько недель. «Слава Богу, что не придется спать в родительской спальне», с облегчением подумала Миранда. Когда Томас и Дороти поженились, прадедушка Миранды все еще жил в Винсенге. Прадедушка умер в 1790 году. Тогда же дедушка с бабушкой перебрались в главную спальню. А потом умерла бабушка Данхим, но дедушка остался в той комнате. Четыре года спустя умер и он, но родители Миранды не захотели бросать свою спальню, где любили друг друга более двадцати лет. Так что теперь для молодых фактически обновлялась дедушкина комната. Часы на каминной полке пробили половину восьмого, и Аманда недовольно пробурчала. И что тебя дернуло выходить замуж в десять часов? Раннесу светло. Вот я, например, назначу свадьбу на три часа. Джаред так захотел. Как там на улице? Прелестное утро. Небо голубое-голубое. Солнышко светит. На заливе лодок, видимо-невидимо. Помнишь, когда папа был жив, какую охоту устраивали? «Сейчас лодок даже больше». Аманда нехотя выбралась из кровати и встала босыми ногами на пол. «Холодрыга! Давай одеваться!» — со вдохом сказала она. В комнату вошла Джимайма с подносом, заставленным разнообразной снедью. «Только не говорите мне, что пропал аппетит. Бог знает, когда сегодня доведется поесть». Гостей понаехала тьма. «Ваша матушка приказала подать им легкий завтрак». Кухарка расстаралась, всего наготовила шесть окороков, яйца, горячие лепешки, кофе, чай, горячий шоколад. Трех окороков уже как не бывало, а ведь еще и половина гостей не приехала. Она с шумом поставила поднос на столик. «Через час приготовлю горячую ванну», — заявила она, и пулей выскочила из комнаты. «Умираю есть хочу», — объявила Миранда. «Да ты что!» — уставилась на нее Аманда. «Как ты можешь думать о еде в день свадьбы?» — Ну и нервы у тебя, сестрица любезная. — Волнуйся вместо меня, я тебе разрешаю. А пока съем и твою порцию. — Ну уж нет. Вот когда у меня будет свадьба, тогда и ешь, — рассмеялась Аманда и сдернула салфетку с подноса. Ого! — не удержалась Аманда. — Омлет, ветчина, булочки. — Объедение. Такого вкусного омлета, как готовит наша кухарка, нигде не ела, — заявила она потому что она готовит его со сливками, сыром и чесноком», невозмутимо сказала Миранда, беря хрустящую булочку и намазывая ее маслом, а потом густым слоем малинового варенья. Аманда рот разъюнула от удивления. «А ты откуда знаешь?» «Спросила. На линии шоколад, будь добра». «А шоколад такой вкусный от того, что в него добавляют немного корицы». «Боже, правый, только и смогла выговорить Аманда». Покончив завтраком, сестры приступили к водным процедурам. Волосы они вымыли накануне торжества. Сегодня времени было в обрез. Приняв в ванну, они облачились в ночные рубашки и стали поджидать, когда принесут платье. Часы пробили половину десятого. Джимайма и еще две горничные торжественно внесли наряды. Дороти хотела, чтобы старшая дочь венчалась в ее свадебном платье, но Миранда была слишком высокой и тоненькой. Решили его не перешивать, потому что на Аманде оно сидело безукоризненно. Пришлось заказывать свадебный наряд, приданное и платье для Аманды. Она заявила, что будет подружкой невесты. Мадам Дюпре, известная Нью-Йоркской портнихи. Миранду белый цвет убивал, поэтому свадебное платье сшили из бархата кремового цвета по самой последней моде, с короткими рукавами-буфами, отороченными кружевом и высокой талией, подхватывающей грудь. Глубокая коры была оторочена кружевами, а по подолу шла кайма из лебяжьего пуха. На шею она решила надеть решнитку жемчуга. Прическа с пробором посередине сложностью не отличалась. Строгий узел на затылке и пара локонов, обрамляющих удлиненный овал лица. Это говорило о ее хорошем вкусе. Фата, прикрепленная к венку из крошечных розочек, длинная, до пола, и тонкая, будто сотканная из паутины, шла ей необыкновенно. Невесте полагалось держать в руках букет. Он великолепно гармонировал с венком на ее головке. Только к розам в букете были добавлены еще золотые листья папоротника, перехваченные серебряной лентой.